Глава двенадцатая. Дрон. Таганайская зона. Ох, черти полосатые! Врезать бы мне хорошенько по башке чем-нибудь тяжелым, чтобы меня с копыт свалить. как говорилось в одном старом мультике. Может, через трещину в голове войдет немного ума. Хотя кто мне врежет? Еще толком не оклемавшиеся волчары и блонди до сих пор трясущиеся от нервика после наших приключений в торговом центре были не в том состоянии, чтобы бить морду командиру отряда, пусть даже он этого заслуживает. Лидер хренов Почти 11 лет зонного стажа Одна смерть спутника в пассиве Всего одна А тут взять и по собственной тупости потерять полгруппы Гал, викинг, шахматист Лучший из лучших Вот где их сейчас искать? В какую дыру их забросила чертова аномалия? Разброс, конечно, не должен быть очень уж велик Но в зоне и сотни метров фактор Тут на каждом шагу дофига опасностей И связь не работает Никакая, кроме спутниковой Да и та через пень-колоду. «Нам, по сути, здорово повезло. Митькины скалы — место возвышенное, каменистое. Такое даже этот чертово топ не вдруг сожрет». Я огляделся. Зелено-бурая жижи была почти везде. Кое-где из нее торчали курумники — хаотическое нагромождение здоровенных валунов, которых тут, слава богу, хватало. Прыг-скок с камня на камень — возможно, единственный способ передвижения здесь». Мы сразу, как выпали из аномалии, отбежали от нее подальше, насколько сил хватило. Вверх по склону, само собой. Ну нафиг эту горящую гадилу из торгового центра. Вдруг она настолько разозлилась, что сюда за нами сунется. А нам только ее и не хватает для полного счастья. Не сунулась. Это плюс. А минус я увидел на АН-детекторе. Он, конечно, тут хандрил не по-детски, ибо вокруг сплошная аномальная энергетика. Но вот четкий явственный сигнал, перенесший нас сюда пространственной аномалией, с него пропал. В голову тут же непрошенным гостем полезла мрачно-пророческая волчарина. Хрен дождешься, пока она откроется. А даже если откроется, куда она нас приведет? В огненный ад пылающего торгового центра? Нафиг, нафиг. Пока там все прогорит до пепелища, несколько часов пройдет. Что делать-то будем, дрон? Выдернул меня из болота безрадостных мыслей. Тот еще, блин, каламбур получился. Нервный голос Блонди. Пока я подбирал слова, за меня ответил Волчара. «А он не знает, верно, командир?» Голос его был еще слабоват, но яд в нем ощущался совершенно четко. Потому что план его закончился на том, чтобы попасть сюда. «Ну вот, твою бабушку мы и попали». «И не только сюда, а вообще в принципе. Полгруппы хрен знает где, аномалия закрылась». Сравнительно безопасного маршрута отсюда на выход мы не знаем. Пробираться придется методом проб и ошибок. Одна радость. Дряни, за которой мы сюда поперлись, вокруг хоть залейся. Ведрами тащить можно. Волчара замолчал. Обличительная речь сменилась приступом удушливого кашля. Гребаная тварь. Прокашлившись, поставил он точку и сплюнул. Последнее, видимо, все же адресовалась Годзилле, угостивший волчару в супермаркете своим голоском в самом убойном тембре и интенсивности. Блонди молчала, но ее взгляд сжег не хуже ядовитых слов волчары, которого она на сей раз даже и не подумала обозвать вечно каркающим. Стало быть, во многом была с ним согласна. Симптом, учитывая, что обычно Блонди принимала мою сторону. Да, черти полосатые, я и сам готов был приколотить себя к позорному столбу. Если бы это могло хоть как-то помочь в сложившейся поганой ситуации. Но не могло. А раз так, обвинение и посыпание головы пеплом пока нахрен задвигаем. Нужен новый план. Но меня опередили. Берем пробы жижи и пытаемся выбираться. Ох, черти полосатые, вот от кого-кого. А от блонди я такое услышать никак не ожидал. Она из правильных, настоящих. Так я думал, по крайней мере. Это что же, надлом? Вот так почти сразу? «Да, мы в заднице, но в первый раз, что ли? Из скольких подобных мы уже выбирались. Эти слова скорее пошли бы в волчаре, и я, честно говоря, ждал, что он эту песню подхватит. Но не подхватил. Только угрюмо молчал и пялился на жижу внизу. Нет. То, что это слово сорвалось с моих губ, даже я понял не сразу. Инстинкт, видимо, сработал. Мы своих не бросаем. Думаешь, есть еще кого бросать?» Горько уронила Блонди. Если их выбросила где-то там, она мотнула головой в сторону бескрайних пространств, покрытых биомассой топи. Ты и тел не найдешь, и не узнаешь. Нет. Я даже голову нагнул прямо, будто готовился принять на несуществующие рога все аргументы против. Викинг, Гал и шахматист через слишком многое прошли, чтобы вот так просто сдохнуть в каком-то болоте. Они живы, но тромчую, чую. Надо их искать. Грехи свои замаливаешь. Процедила блонди и отвернулась. Это был удар ниже пояса. Думаю, блонди и сама это понимала, но ей было плевать. Впрочем, имела право, конечно. Но только на камне в мой огород. Бросить половину группы, парней, с которыми мы через всякое прошли, не убедившись, что все безнадежно, это уже поступок из совсем другой оперы. «Даже если так, неважно», — зло бросил я. «Хочешь списать ребят в архив? Как угодно. Можешь брать пробы и валить». А можешь ждать открытия аномалии, что тебе больше нравится. Но мне тогда с тобой не по пути. Она дернулась словно от пощечины, сверкнула гневно глазами и повернулась к волчаре в поисках поддержки. Но тот покачал головой. Прости, Блонди, ты не права. Если есть хоть какой-то шанс, парней надо найти и вытащить. А если нет? Ее голос звучал совсем убито. Шанс есть всегда, бросил я резко. Не спеши их хоронить. Она снова сверкнула на меня глазами, но спорить не стала. Похоже, крепко надеялась на то, что волчара встанет на ее сторону. А когда этого не произошло, из нее словно стержень выдернули. Странная штука. услышать такие речи от кого угодно из нашей шестерки, хотя от Галы или викинга, это очень вряд ли. Я бы, наверное, не отреагировал так остро. Просто блонди — это блонди. Ну, что ты решила? Да пошли вы, в сердцах бросила она, чтоб я с вами еще... Хоть раз куда-нибудь. Обреченный взмах рукой. Ладно, дрон, считай, пристыдил. У тебя есть хоть какой-то план поисков или одни лозунги? Я уже открыл рот для ответа, но меня вновь... Да что ж такое-то, черти полосатые? Перебили. И как? Со стороны топи донесся вой. Чудовищный, протяжный, полный дикой, неизбывной тоски и злобы. Тембур воя пробирал до костей а внутренности сжимались от этого адского звука и начинали вибрировать на частоте незамутненного первобытного ужаса. Жуткое соло длилось добрых две минуты, и пока оно не закончилось, мы стояли молча и неподвижно, будто это могло нас уберечь от источника кошмарного звука. «Что это, мать его, так было?» — наконец выдавила из себя Блонди. Выглядеть спокойным при таком раскладе было дико сложно, но столь же необходимо. Хочется верить, что у меня получилось. Я пожал плечами. Не знаю, болоты иногда издают странные звуки, когда в трясине происходит взаимное движение различных ее слоев. А уж эти болота и подавно. Ты сейчас издеваешься, да? В глазах блонди горело такое бешенство, что мне пришлось сделать усилие, чтобы не отступить на шаг. За меня держишь? Резкий сухой смешок волчары заставил нас обоих повернуться к нему. «Нет, братцы, это не тресина. Так воет собака Баскервилли, когда ищет свою жертву». И сухой смех его перешел в нервный и прерывистый лающий хохот. Простой и незамысловатый план сейчас для нас – то, что доктор прописал. Когда делаешь что-то совершенно понятное и очевидное, и при этом требующее предельной концентрации внимания, на страх и посторонние мысли у мозга просто не остается ресурсов. Именно этим я и руководствовался, предложив восхождение по спирали. Бараньи лбы, одна из вершин двуглавой сопки, оставалась по левую руку от нас, внизу простиралась стоп, а вверху, на фоне сумрачного неба, просвечивали останцы Митькиных скал, кажущиеся пальцами вытянутой вверх руки целиком ушедшего в землю великана. Сопку Три сестры и ледяную горку я хорошо помнил еще по дозонным временам, когда Таганай был одним из любимейших мест моих походов. Конечно, наблюдать, как сильно они сейчас изменились, было тоскливо и страшновато, Но об этом я старался не думать. А думал вот о чем. Если парней выбросил на другой склон этих горок, куда они пойдут, скорее всего? Вряд ли к топе. Подняться наверх, чтобы со станцев как следует оглядеться. Выглядело самым логичным решением. А мозг у той троицы, несомненно, шахматист. И с логикой у него все в порядке. Прозвище дано недаром. Обходя горки по спирали вверх, мы имеем неплохие шансы наткнуться на наших пропавших спутников. А в худшем случае хотя бы возможность поглядеть на окрестности с вершины и принять решение, куда идти. А заодно оказаться подальше от того, что выло в глубине топи. Там наверху сейчас, вероятно, ветер в скалах завывает. Это совсем другой вой, нормальный, вполне себе земной. А еще там свежо, и спёртый, гнилостный запах близкой топи наверняка почти не чувствуется. А детектор я выключил, чтоб не разряжался почем зря. Все равно толку от него немного. Он тут на все реагирует. А с высотой шансы наткнуться на опасную аномалию куда меньше, чем внизу, в безраздельных владениях топи. И все же, внимание, внимание и еще раз внимание. За здоровенными скальными выступами и группами деревьев вполне мог скрываться, например, небольшой провал или жаркая климатическая аномалия, раскаленные вихри, который сварит тебя крутую секунд за двадцать. Ну и тварей всяких тоже нельзя сбрасывать со счетов. Мутанты, правда, предпочитали города, как и измененные, а топ большей частью, была пустынной. Но откуда-то же взялась та почти невидимая Годзилла в торговом центре. Я готов был голову дать на отсечение, что ее туда из Топи пространственной аномалии закинула. Его еще этот не давал покоя. Правильно на меня Блонди наехала. Ни черта это не трясина. Что-то живое, злобное и голодное». В общем, движемся вверх, клювом не щелкаем, периодически подбираем камни, кидаем прямо по курсу. Очень полезная привычка в зоне. Бдительность, кстати, плоды принесла. Очередной камень вдруг взмыл воздух, и на высоте нескольких метров разлетелся мелкое крошево. Я помянул про себя чертей полосатых. Летучка довольно редкая, но крайне поганая аномалия, которую не вдруг и обнаружишь без детектора. Действует только на то, что движется. Лежащие во владениях камни даже не думают летать. Но стоит кому-то туда шагнуть... Бррр. Доводилось мне как-то видеть попавшего в летучку зонного туриста. То еще зрелище. Стремительный взлет и кровавые ошметки во все стороны. В этот раз нам пришлось с минуту кидать камни, чтобы определить границы летучки и обойти ее. У меня помаленьку начинала болеть голова. Чертова пси давление. Блокиратор пока худо-бедно работает. Так что кукушка моя, тфу-тфу-тфу, еще на месте. Но на сдачу я получаю мигрень. И что особенно противно, со временем она будет только нарастать. И все я прекрасно знаю про расчетную предельную длительность пребывания в зоне. Для сталкеров это как Библия. Но какая тут РПД, когда своих спасать надо? Слава Богу, хоть волчара более-менее оклемался. Да, его лапища не так мощны, как до знакомства с годзилой. Отстает слегка. Да, пыхтит натужно и время от времени капает на камни кровью из носа. Но сжал зубы и терпит, хотя забираться на три сестры, в общем, не слабое такое упражнение для ног и дыхалки. Идем, высматриваем всякое движение и все необычное. Например, рыжее пятно среди серых камней, шевелюру и бороду викинга, который с самого начала своей сталкерской карьеры ходил с таким костром на голове и чихать хотел на то, что он его демаскирует. В теплое время не признавал никаких кепок, только бандану, и наотрез отказывался бриться, на фарт. Сталкеры — народ суеверный, так что, глядя на то, как работает фарт викинга, а раз столько лет живой, значит, работает, отстали от него. Сейчас это нам на руку. Такого яркого потеряшку легче искать. Порой лучше не искушать зону просьбами. То есть не то, чтобы я ее ясно и конкретно просил, но когда идешь и о чем-то настойчиво думаешь на территории, которая словно губка впитывает твою ментальную энергию, считай, что просишь. Первым его увидел Волчара так как я в этот момент смотрел в другую сторону. на тихое «твою бабушку» привлекло мое внимание. Я повернулся, посмотрел вверх, прямо по курсу, и замер. На здоровенном валуне с плоской верхушкой стояла мужская фигура в камуфляжном сталкерском облачении. Смотрели мы против света, так что лица видно не было, но костер на голове не позволял усомниться, кто перед нами. «Викинг?» Он никак не отреагировал на мой возглас – Продолжал все так же неподвижно стоять этаким памятником самому себе. Но что-то в нем было не так, неправильно. Я спинным мозгом чуял. А в следующий момент за одну из таких неправильностей зацепился мой взгляд. Ствол автомата, направленный в нашу сторону. «Ложись!» – прошепел я и первым подал пример, упав ничком. А секунду спустя затрещало оружие викинга, и воздух над нами вспорол рой свинцовых ос.